Глава одиннадцатая. Клэйн Фарн. Не засыпай. Борись за жизнь, Адель. Мой голос хриплый. В горло будто насыпали битого стекла. Молнии раскалывают небеса. Гром сотрясает землю. Косой ливень хлещет, будто желая утопить мир. Впервые в жизни мне так больно, холодно и страшно. Сидя посреди туманного леса, я укачиваю Адель в руках. Она такая легкая, будто ничего не весит хрупкая, как хрусталь, и холодная, как лед. Ее нежная кожа совсем побелела, на золотых ресницах блестят дождевые капли, по запястью стекают рубиновые бусины крови. Скатываясь с пальцев, они впитываются в черную землю. В моей груди растет, ширится дыра, она будто засасывает ребра и плоть, пожирает изнутри, как смертельная бубонная язва. Зверь рвется, рычит, грызет мои кости, и я слышу, как они трещат в его мощных челюстях. Сейчас, в момент, когда Адель может исчезнуть, мне сложно вспомнить, зачем я все это начал, для чего вернул душу, нареченный к жизни, зачем привез сюда, зачем мучил. Я что-то хотел. Ах да, Мести. правды, а еще вернуть свое сердце. Или на самом деле я желал другого. Да, конечно, другого. Я жаждал привязать ее к себе тяжелой стальной цепью. Чтобы она без меня не могла жить и дышать, чтобы я стал всем ее миром, ее воздухом и водой захватил ее мысли и тело, чтобы она просыпалась, думая лишь обо мне, и засыпала в моих объятиях. А еще, как безумец, я жаждал, чтобы она раскаялась в своем темном прошлом, и каждой клеточкой ощутила то же бездонное отчаяние, что вечность разъедает мое внутро. Я грезил, что, разделив эту боль, Адель уже никогда меня не покинет. Безна, каким же я был слепцом! В итоге я все портил, одержимый, сломанный. Я метался, страшась чувств и желая их. Совершал ошибку за ошибкой, и все они сложились в уродливую тропу, которая неизбежно привела нас в этот гниющий черный лес, в этот проклятый туман, где Адель умирает на моих руках. А мир взахлеб смеется над моими иллюзиями. Эти мысли проносятся в голове за одно мгновение. Собственная душа кажется невыносимо тяжелым камнем, по которому расползается глубинная трещина. Адель, Адель, Адель! Хрипло зову я, укачивая ее на руках, но Адель не отвечает. Адель не дышит. Сердце Адель не бьется. Это конец, конец. Нет! Рычу я, не отпущу. Если понадобится, заведу ее сердце собственными руками, вдохну в ее легкий воздух, даже если придется отдать свой до конца без остатка. Губами прижимаюсь к ее холодным неподвижным губам, ладонями забираясь под мокрое платье, касаясь кожи, вливая силу самым простым способом через контакт тел. Замираю, прислушиваясь. А в ответ неподвижная тишина. Для меня эта тишина громче самого пронзительного крика. Дракон прорывается сквозь мою кожу. За спиной распахиваются черные крылья. На пальцах прорастают длинные когти. Рёв боли рождается в груди. «Не получится ее удержать!» Беснуется внутри страх. «Она, должно быть, выпила слишком много настойки. И прошлая личность поглотила ее. Иначе почему она напала? Откуда знала, чем и куда надо бить, чтобы обездвижить дракона? Даже если вернется, это будет не Адель. Эйда оказалась сильнее. Не обязательно так, — шепчет Надежда. «Ведь ты ощутил, что в замке тебя встретила не Адель. Ей словно подменили не память, но душу». «Но подобное невозможно. Или все же?» «Все же нет. Сейчас это неважно. Главное, чтобы она выжила, и тогда все можно будет решить». «Ну же, Адель, ты же сильная!» С отчаянием шепчу я, отдавая ей так много, как могу, через ладони, через губы, сидя на коленях посреди дождя и наползающего сизого тумана. Но она не приходит в себя, не реагирует. Энергия просто уходит, будто я пытаюсь заполнить водой разбитую вазу. Неужели нить жизни уже оборвалась? Неужели, проклятие? Щелкнув заострившимися зубами, ударяю волной энергии, распыляя теневиков, что уже кружат в тумане — Затем накрываю нас с Адель коконом из тьмы и, прикрыв глаза, ныряю в духовное зрение. Лес вспыхивает, а потом погружается в синеватую дымку, пронизанную вязью энергий. На первый взгляд здесь творится сплошной хаос, будто котенку дали поиграться с клубками цветной пряжи. Но я знаю, что искать. Энергия Адель похожа на теплое сверкающее золото. Вот она. Я успеваю ухватить оборванную стонченную нить ее жизни, стиснув челюсти, рывком тяну к себе — По ощущениям, это будто тащить из пропасти груду камней за стальную леску, что режет до костей, я чувствую, что раны отражаются на физическом теле. Кожа на ладонях расходятся до мяса. Еще рывок, через вспышку жалющей боли, и еще. А следующим рывком я накрепко привязываю ее ускользающую жизнь к своей. Тут же направляю энергию, чтобы напитать ею. Ребра пронзает жар, жгучий лавой растекается по крови. Я распахиваю глаза и впиваюсь взглядом в бледное лицо Адель, обхватываю ее ладонью ну нуже, ну давай! И вдруг она дергается в моих руках. С болезненным стоном выгибается так сильно, будто что-то ломает ее изнутри, хрипло втягивает ртом воздух и дышит. Дышит, слава туману. Облегчение похоже на лавину, если бы я стояла, но сбило бы меня с ног. Ах, ах, больно, больно! Сипит Адель в полубреду, судорожно впиваясь пальцами в мои плечи. сейчас станет легче, малышка. Шепчу, сцеловывая ее слезы, бережно растирая спину, чтобы согреть, окутывая магией, чтобы ни одна дождевая капля не коснулась ее лица. Адель затихает, уткнувшись носом мне в плечо и все еще не приходя в сознание. Бам-бам-бам натужно стучит в ее груди. Бам-бам-бам, эхом отражается во мне. Получилось, получилось. Меня и самого трясет. Ледяные тиски ужаса ослабляют нажим, но не отпускают до конца, ведь это временная мера, короткая отсрочка. Нареченная не сможет долго принимать мою энергию, слишком тяжела ношен для ее тела. А значит, есть всего несколько часов, чтобы понять, что произошло, и найти способ ее спасти.